Восьмое. Я оставила астру на улице Лейлы и решила пройтись до центра. Мой телефон по-прежнему был разряжен, так что мне было нечем осветить дорогу. Шла я медленно, придерживаясь за шершавые ребра чьего-то забора, боясь упасть в какую-нибудь яму, где меня никто не найдёт. Темнота здесь была другой. Другой по сравнению с бледным сумраком в мастаре или с синеватой мглой в яйце. Была в ней густота которая смешивалась с воздухом, и от этого казалось, что повсюду меня окружает ощутимая живая субстанция, а не просто недостаток света. Мне казалось, я её вдыхаю, она будто смешалась со всеми запахами, далёкая за домами реки, дыма, спускавшегося с окрестных гор, бурьяна, проросшего из трещин тротуаров». Я боялась, не причинят ли мне вреда частички темноты после того, как заполнят мои лёгкие и проникнут в кровеносную систему. Мои сосуды слишком долго были чистыми, они не поймут, как реагировать. Я шла, прищурившись, стараясь разглядеть, что впереди. Где-то вдали, ближе к центру, виднелся слабый свет. Туманные светящиеся точки на чёрном. Как негатив родимых пятен на спине Лейлы. Я ощупывала пальцами очертания своего города, разросшуюся ограду из терновника, железный забор, через который торчали острые листья, сухую кору какого-то дерева, мусорный контейнер, в глубине которого что-то шуршало и скреблось, чья-то маленькая жизнь, более приспособленная к этой темноте, чем я. «Здесь и начинается», — подумала я. «Мы опустились на дно». Я была уверена, что где-то есть источник, из которого вся эта темнота извергается, как густая жидкость, и разливается потому, что когда-то было моим городом, и её и Армина. Как я найду Ранка? Буду искать его холодный каменный рот своими пальцами. Нужно было остаться на улице Лейлы и ждать ее в Астре. Эта машина сейчас была для меня чем-то нашим, чем-то живым и подвижным среди глухой темноты и тишины. Она послужила бы мне так же, как прозрачные батискафы для исследования океанского дна, там, где всё пусто, глухонемо и где, если повезёт, ты, может, наткнёшься на скелет какой-нибудь невезучей лодки. Но у меня было всего лишь две ноги и две ладони, которыми я ощупывала это запустение и нос, и уши чтобы они сообщили мне о чудовищах, которые следят из заросших бурьяном дворов. Только когда я дошла до городского парка, глаза немного привыкли к темноте и начали постепенно различать узнаваемые очертания. То там, то здесь слабо мерцал уличный фонарь, как стыдливая девушка на дискотеке. Перепоганный свет отражался от большой фигуры человека, памятника тому, забытому писателю, который веки вечной носит в своих тяжёлых руках каменные книги. Петер Кочич. Когда я подошла ближе, увидела, что писатель остался без книг. Кто-то отбил ему руки и оставил два обрубка неловко и незавершённо торчать в воздухе. Металлическое мерцание света открывало мне очертание часов на покосившемся столбе, по-прежнему напоминавшем о мощном землетрясении 69-го. Однажды, возвращаясь домой после жалкой ночи музеев, я видела там, как какой-то мужчина бил ногами свою жену. Мы все стояли и смотрели, ожидая, что кто-то другой что-то сделает. Когда мужчина унялся исчез с площади, та несчастная встала и пошла к рынку. Перед этим пригладила юбку грязными ладонями. Часы по-прежнему молчали. Как и люди. Сейчас на площади никого не было, или же я была не способна никого разглядеть в темноте. В воздухе плескались полотнища с рекламой, усталые духи, укрывавшие собой так и недостроенный отель. Тут рядом со мной кто-то прошёл. Какая-то мелкая медленная фигура, так близко, что я в страхе отскочила. Потом я заметила и вторую, и третью. Двигались они медленно, в разные стороны, как шахматные фигуры, у которых кто-то отнял доску. Они были тут всё время, но такие заторможенные, что я не почувствовала в темноте их присутствия. Сначала я подумала, что окружена детьми. В темноте мне не удавалось рассмотреть лица, но по сравнению со мной они казались мне неестественно низкими. Правда, в их движениях не было и следа детства. Перемещались они вяло и тяжело, будто своими малосильными телами тащат севшие на мель баржи. Тут я поняла, что все они в солидном возрасте. Их выдали тяжёлые вздохи, едва заметный отблеск седых голов. Меня окружала толпа стариков. Их позвоночники искривились почти до земли. Некоторые, явно более чем я, привыкшие к темноте, останавливались, когда замечали меня. Под светом одной ещё не перегоревшей лампы, свисавшей со старого универмага, мне улыбнулась старуха и тут же изумлённо перекрестилась, как будто увидела давно умершего члена своей семьи. Самые молодые лица, встреченные мной той ночью, смотрели на меня с обрывков предвыборных плакатов из какого-то другого времени, приклеенных на фасады вдоль главной улицы. В центре то тут, то там светились окна. Это помогло мне найти двор своего дома. Но то, что я обнаружила, оказалось лишь памятником моему дому, обросшему травой, облупленному и забытому. Не было больше старой сосны, под которой я когда-то похоронила трёх своих черепах. Они лежали, холодные, на моих ладонях, шеи их были неестественно загнуты и беззащитны, полностью вне панциря. Папа и мама не знали, что я их там закопала. Они боялись, что их может выкопать собака и велели мне положить черепах в пластиковые пакеты и выбросить в мусорный контейнер. Для меня это было немыслимо. Мои черепахи заслужили лучшего. Хотя именно я была виновата, мама мне это объяснила. Я их неправильно кормила, не чистила вовремя аквариум, а это была моя обязанность, не её». Я всё ещё помню их холодную тяжесть на ладонях и то, как я подумала, что это смерть, что я это сделала. Я закопала их глубоко в землю. Колени у меня потом были грязными и ногти. Но та сосна служила утешением. В ней было всё моё детство, неоспоримое и надёжное, тихий свидетель, который знал о моих черепахах, который будет ещё долго существовать после меня и помнить мой грех будет нести его на своей крепкой шершавой спине. Сейчас я стояла на углу и смотрела на бессмысленное пространство, которое когда-то заслоняли сосновые ветки. Когда она её срубила? После папиной смерти, должно быть, может, какой-то вредитель напал на ствол? Я не знала. С тех пор, как я последний раз говорила с мамой, прошли годы. Видимо, ей не пришло в голову, что я — это кто-то, кому нужно сказать, что сосну срубили. Если часть меня и хотела увидеться с ней, то после того, как я увидела ту пустоту, она затихла. Это больше не был мой двор. Это больше не был мой дом. Я увидела, что она поменяла ей дверь». Новая стала шире, с двумя большими деревянными створками, как усыпальница какого-нибудь известного духовного лидера. А потом дверь открылась так резко, что я тут же спряталась за соседский дуб, а потом присела на корточке за розовым кустом в страхе, что меня кто-то увидит. Из дома, который когда-то был моим, в котором я когда-то давно сидела, слила и делала задания по математике, вышла незнакомая маленькая женщина с длинной искривлённой шеей. Изнутри проникал свет, который помог мне лучше её рассмотреть. У неё были короткие тёмные волосы и большие толстые очки на кончике широкого носа. Никогда раньше её не видела. Потом женщина вернулась в дом, будто что-то забыла. Что-то такое, для чего был нужен такой проход. В следующий момент вышла обратно котя тяжёлое инвалидное кресло, в котором сидела моя мама. Сначала я увидела белые отёчные ноги, в которых не было и следа жизни. Казалось, будто мою маму кто-то облепил чужим мясом, салом, какого-то несчастного животного. Там, где должны быть колени, лежал вялый живот. Вместо матери я видела однородную груду сала, на вершине которой были тонкий кустик светлых волос и два маленьких глаза под наморщенным лбом. Она была изуродована. Словно её взял в свои неловкие руки какой-то гигантский ребёнок и деформировал, как пластилин. В темноте я пыталась найти на её лице что-то от той женщины, которая когда-то заплетала мне косу так туго, что я и сегодня помню боль в темени. Я хотела вызвать в памяти маму, которая стригла мне ногти, собирала меня в школу, Клала мне в сумку яблоко и шоколад и говорила, чтобы я возвращалась домой по главной дороге, а не перелезала через заборы, и все видели бы мои трусы, будто я деревенщина, а не дочка начальника полиции. Я искала в этой необъятной груди сала что-нибудь, что было бы как-то связано со мной и моей жизнью, с местом, откуда я родом. Так после землетрясения пострадавшие приходят в свои разрушенные дома, чтобы найти хоть какие-то свои вещи, а там ничего нет. Только пыль и разбитое стекло. Маленькая женщина припарковала инвалидное кресло возле садового стола, а моя мать, проведя пальцем по клеёнке, взвизгнула. «Хоть что-нибудь в этом доме может быть чистым?» На эти слова та другая вытащила из кармана фартука тряпку и начала энергично тереть стол, на что моя мать смотрела с отвращением. «Хотите сразу обед или...» — спросила дрожащим голосом несчастная — «А когда же? Может быть, завтра?» На столе быстро появилась еда. По-прежнему спрятавшись за кустом, я смотрела на свою мать. Как она ест. Её руки по сравнению с остальным телом казались маленькими, пальцы толстые, надутые, с блестящими подушечками. Она подносила пищу к маленькому пухлому рту с утомлённой послушностью, без всякого видимого удовольствия. Это было что-то, через что она должна пройти. Что-то почти бюрократически утомительное. Все эти хлебы, мясо, и картошка и пита, и ещё столько же чего-то, что мне не удалось рассмотреть. Видела я её блюдо с цветочками для особых случаев. За 12 лет оно стало меньше. Цветочки побледнели, местами стёрлись. Петка, Петка. — закричала она между двумя кусками чего-то, а Петка выглянула в окно, из которого шёл пар от следующего блюда. «Слушаю вас, госпожа», — ответила она. «Не забудь про рыбу. В прошлый раз она у тебя подгорела». «Не беспокойтесь, госпожа. Я за ней приглядываю, как раз успею сделать баклаву». «И отрежем сначала головы для ухи», — добавила моя мать с половинкой картофелины во рту. «Что вы сказали, госпожа?» — крикнула Петка. — Я говорю, отрежем головы! Ты что, глухая? — Да, да, это я сейчас. — послышался ответ из кухни. Врать не буду. Когда Лейла велела остановиться возле дома, я про себя подумала, а вдруг это как раз тот день, когда я увижу мать. Извинюсь, что пропустила папины похороны, что не звоню ей. Я представила себе эту сцену. Мы обе бы плакали, или только я, она бы меня обняла, изменённая временем и утратой, сказала бы что-то такое, чего никогда раньше не говорила. От неё бы пахло сладковатыми духами, которые она покупала в наборе с кремом для тела и маслом для волос. Она сварила бы мне кофе, спросила бы про Майкла. Сейчас мне стыдно за такой пафосный сценарий. Я пряталась за чужими розами и смотрела, как она обжирается. А потом я, пытаясь скрыться незамеченной, умудрилась оцарапаться шипами. Рванула в сторону так, что шурша не услышала и мать, которая моментально перестала есть и посмотрела в мою сторону. Она щурилась без очков. «Петка!» — закричала она. «Петка, там кто-то есть в розах! Я побежала так быстро, как только могла, хотя Петка, конечно же, её не услышала, да и ей, такой маленькой и рахитичной, не удалось бы меня догнать, даже если бы она захотела. Я бежала по тёмной улице, уже далеко от уродины в инвалидной коляске, которая смотрела на меня двумя маленькими глазками, глубоко вжатыми в пластилин. Я бежала до самых народных героев, думая об отрезанных рыбьих головах, как они плавают в большой кастрюле на её плите, Я спряталась за памятником, и когда убедилась, что никто за мной не гонится, села на ступеньку, чтобы передохнуть. Мне бы хотелось быть одной из тех героинь современных романов, которые нам обычно в самом начале сюжета дают понять, что они никогда не плачут. Про них говорят что-то типа: "Не могла плакать, хотя ей и хотелось" или "В последний раз она плакала, когда ей было 4 года". Примерно так. А мы думаем: вот Как хорошо, что писатель избежал сентиментальности, создал сильный образ. Но эта книга не обо мне. Себя я не могу выдумывать и дописывать. Я сидела на этом памятнике и ревела, как ребёнок. И глазами, и носом, и ртом, и плечами, считая, что до того, как придёт Лейла, у меня достаточно времени, чтобы промокнуть глаза и подтереть сопли. Я плакала так, будто могу этим доказать, что когда-то что-то существовало. Какая-то идея дома и семьи. История, которую я могу рассказать приятелям Майкла под виной канапе. Я чего-то ждала. Как Лейла в музее Авнаю. Понятия не имею чего. В темноте мне не было видно его лица, но я знала, кто из этих героев ранка ошибка, Он там, с краю почти последний в группе. Все они смотрели прямо, только у него голова была слегка повёрнута в сторону. Мне нужна была старая, ещё из средней школы, способность найти какую-то высокую цель, придумать трогательную драму и поместить её в центр своего дня, как монетку, которую засовывают на счастье в рождественский хлеб. Я улеглась на памятник, подложила руки под щёку и представила себе этого молодого бойца, Как он поднимает брови, и мелкие кусочки камня скатываются по его лицу, когда он моргает. Одну ногу ему уже удалось вытащить из холодной мраморной плиты, а потом и другую. Он как ребёнок, который заново учится ходить после того, как с него сняли гипс. Он шагает ко мне, этот человек-памятник, стряхивая с формы камешки и пыль. Такой высокий, прямой, с пилоткой в руке. Подходит и спрашивает. «Товарищ, с тобой всё в порядке?» А я бы ему рассказала про сосну и про моих черепах. И про мою мать, которая сейчас стала почти такого размера, как и то несчастное государство. А он, ранка ошибка, народный герой, 1917-1944, он взял бы меня на руки так, как это когда-то делали военные в старых фильмах под звуки какой-нибудь староградской баллады в исполнении отца Лейлы и отнёс назад, к памятнику, от которого только что пришёл ко мне. Он возвращается внутрь. Сначала одна его нога снова становится частью мрамора, потом другая. А моё живое, органическое тело без возражений принимает участие в этом последнем ритуале. Закостенели бы его руки, и я в них, и мой рот, и мои веки, Всё то, что я называю собой, засохло бы, затвердело и превратилось в камень. Мы остались бы там навсегда одни и те же. И он бы мне сказал ш devil. Теперь всё в порядке. Издалека я слышала колокола какой-то церкви. Звук распространялся медленными кругами, как бывает, когда равнодушная детская рука роняет камешек и нарушает покой грязной лужи. А ранка всё говорил ш Когда я проснулась, то увидела Лилины глаза. Они опять были чёрными. Она лежала рядом со мной и смотрела на меня. «Ты в своём уме?» — шепнула она. «Что ты спишь на памятнике, как ненормальная?» «Ранка виноват», — ответила я. Она знала, что я плакала. У неё были сенсоры для всех моих проявлений, чего бы то ни было человеческого. Куда делись синие линзы? — спросила я. — Я их сняла ещё раньше, из-за мамы. — Как твоя мама? — Как всегда, — ответила она. Она дала нам пирог со шпинатом. Я перевернулась на спину и посмотрела на небо, но не смогла распознать разницы между той темнотой, что наверху, и той, что нас окружала. Небо сливалось с Бонилукой, а мы парили в пространстве между ними, на холодном камне. Сара. — сказала она в какой-то момент. — Пошли отсюда. Автобус тих. Снова сидим в самом конце салона, каждая у своего окна. Между нами толстый учебник «Введение в общую лингвистику». Экзамен через 10 дней, а мы ничего не выучили. Что-то закончилось или, по крайней мере, начало заканчиваться. Не хочу себе в этом признаться. Мы провели почти весь август на острове, объедаясь маслинами и жарясь на солнце. Сейчас мы глазеем в окно на пейзаж, который бесповоротно трансформируется во что-то серьёзное, континентальное, из бетона. Исчезли песок и море. Автобус дрожит и прыгает по ухабам, как будто мы в утробе какого-то проглотившего нас животного, которое трясётся от страха. По-прежнему жарко. От поролоновых сидений несёт пылью и запахом всех предыдущих пассажиров. Ноги у тебя загорели и все в красных следах укусов, на которых ты ногтем поставила крестики. За окном ничего нет. Только чьи-то маленькие дома и чьи-то маленькие жизни. Каждый новый порог — это исчезающий за нами кусочек нашего лета. Это последний раз, когда я вижу твои чёрные волосы, хотя в тот момент я этого не знаю. Хочу заговорить с тобой, но всё, что я могла бы тебе сказать, кажется мне фальшивым, чужим. Слова меня предали. Если бы я могла составить извинения в цифрах, я бы это сделала, но я не знаю, как воспользоваться в моих целях математикой. Это какой-то другой вид мышления для тех людей, которые видят смыслы вне языка, для прямых и острых умов, таких как твой. Возвращаюсь, как всегда, к своим нищим словам. «Я трепещу. Говорю тебе, потому что для смерти нужна фантазия. Творческая фантазия. Ты смотришь на меня утомлённо. Каким-то, ты, должно быть, шутишь взглядом. Но ты всегда была из тех, кто уважает игру, даже если презирает других игроков. Не говоришь ничего». Только встаёшь и устало движешься по узкому проходу от конца и к началу автобуса, разглядывая по очереди всех пассажиров, чтобы попытаться найти книгу, которую я цитировала, в руках у какого-нибудь из немногочисленных читающих. Потом возвращаешься на своё место, пробормотав «Иван Галеб». Задираешь ноги на сиденье и закрываешь глаза. «Ты что-то растоптала у меня внутри. Смотрю, как ты делаешь вид, что спишь. И знаю это». Устойчивое словосочетание «мы с Лейлой» было разрушено на том острове. И это сделала я. В море. Одной фразой. Рано или поздно автобусы доезжают до конца. Мы вернулись домой, нас зачислили на второй курс. Я позвонила тебе перед первым занятием, чтобы пойти вместе. Твоя мама сказала, что тебя нет дома. «Ничего страшного», — ответила я. «Встретимся там». Но там тебя не было. Я зашла в амфитеатр и села в последнем ряду. Люди приходили, садились на скамейки, открывали тетради, точили карандаши. Потом появилась преподавательница. Сказала, что мы должны поставить подписи в списке и пустила листок по рядам. Ей потребовалось много времени, чтобы дойти до меня. Я была последней. Подписалась рядом со своим именем, а потом в самом начале списка нашла твое. Лела Берич и твою неразборчивую, угловатую подпись красной шариковой ручкой. Ты пришла на занятие. Мои глаза перескакивали с одной головы на другую, но мне не удавалось тебя увидеть. Мы сидели вместе весь первый год. Чёрт побери, мы сидели вместе с первого класса начальной и потом всю среднюю школу, а сейчас ты была где-то в другом месте. С кем-то, кто не знает про Армина. С кем-то, кто не знает про Воробья. Я всё испортила. «Коллега, не могли бы вы принести мне список, если все уже подписались?» Ко мне поворачиваются все головы, но из-за моей близорукости ни одна из них для меня не твоя. Встаю, иду по ступенькам так, будто меня ждёт эшафот, передаю преподавательнице список и отправляюсь назад к своему месту, и тут вижу тебя. Ты сидишь во втором ряду, волосы у тебя светлые, Эти волосы от корней до пупка жёлтого цвета. Неправильные. Они оскорбляют всю нашу дружбу. Какой-то парень что-то шепчет тебе в ухо. Ты смеёшься. Не смотришь на меня, когда я прохожу мимо вас. Тебя и твоих поддельных волос. Ты хохочешь так, будто ты кто-то другой. Лоботомия проведена успешно. Лела беречь. «Я медленно иду к своей скамье и чувствую, как с каждой ступенькой у меня исчезает по части тела». Преподавательница говорит о фонетике. «Передо мной лежит раскрытая тетрадь, новая, ещё пахнущая новой тетрадью, а твоя голова, покрытая пошлой желтизной, застит мне взор, раздражает глаза, как песчинка. Сижу и слушаю, опустошённая и усталая. Потом встаю и иду домой». Качусь вниз по главной улице, как выброшенная пустая консервная банка. Оставаться и говорить хотя бы слово не имело смысла. Ты всё объяснила мне этими своими волосами и тем идиотом, который шептал тебе в ухо, его мясистый рот почти касался твоей маленькой серёжки. Я вернулась домой, и меня вырвало. Мама зашла в ванную, закрыла дверь и нервно прошипела. Тихо, чтобы папа не услышал. «Ты что, беременна?» «Я уверена, что ты беременна!» «От чего?» — хотела я спросить её. «От Лелы, которая умерла на том острове, её больше нет. От рыб и крабов? Опасных морских течений?» Но я только помотала головой, умылась и ушла в свою комнату. Тогда я поняла, что в сущности у меня нет никого, кому я могу позвонить и пожаловаться на проклятую Лелу беречь. Я была одна». Я была такой, как всегда, свернувшимся на кровати побочным явлением. Всё было кончено. Я распорола нашу дружбу. Больше ничто не связывало меня с Армином. С делом, которое закрывают. Что заключённые делают в первый день после того, как выйдут из тюрьмы? Они чувствуют страх. Необъятный, монолитный страх перед морем возможностей. Думаю, я поняла это в тот момент на той кровати, Одинокая, обыкновенная и без буквы «И» в твоём имени. И потом ещё один день, и вся неделя, и месяц. Я осознала время, то, что измеряется стрелками и звоном. Я осознала продолжительность одной минуты и одного часа. Пульс отождествился с секундами. Один день без нас двух. Две недели без нас двух. Где-то в диафрагме у меня лежал электронный таймер. Моя жизнь распалась на «до» и «после», как будто я пережила тяжёлую автомобильную аварию или вступила в тоталитарную секту. Я попыталась тебе позвонить один-единственный раз. Твоя мама сказала, что тебя нет дома таким нежным голосом, как будто извинялась, что вынуждена лгать. И помнишь тот вечер, когда я наткнулась на тебя вместе с каким-то типом рядом с могилой «Софикады»? Ты всегда любила это место, еще с тех пор, как мы были девчонками. Ты знала о нем давно, еще до того, как городские власти решили его увековечить. Тебя совершенно не впечатлила ни история любви, ни лик какой-то мифической девушки, ни свечи, которые банилучанки позже оставляли на камне, веря, что, поклоняясь истории чужой любви, придадут больше смысла собственной. Нет, для тебя все это были глупости. «Тебя впечатлила смерть». Смерть, которая не спрятана на кладбище в окружении цветов и плакальщиц, а та, что выставлена в центре города на всеобщее обозрение. Нечто столь простое, что неосведомлённый путешественник прошёл бы мимо этого места, не глянув на него больше одного раза, не зная, что полой своего пальто он на миг прикоснулся к смерти. Но в тот вечер ты просто случайно шла там с каким-то типом, актуальным в тот месяц. Вы были на веселе. Наткнулись на меня, позорно трезвую для субботы, и расхохотались. Этот тип, уже не помню, кто именно, их было столько за все годы, сказал «Вот и красивая однокурсница». Или что-то в таком роде. А ты лишь засмеялась тем новым смехом, который отрабатывала в последний месяц как пощечину всей нашей истории – Ты потянула его за рукав, и тем дело и кончилось. Я осталась рядом с афикадой, рядом со смертью. Одна из свечей наклонилась, с неё капала, воск образовал маленький мостик от фитиля до камня. Я попыталась её выпрямить, но ничего не вышло, только сломала. Оставила такой, изуродованной и погасшей, рядом с другими. В конце концов, кто я такая, чтобы выпрямлять чужие свечи, исправлять чужие клише? я подумала, что ты, возможно, была права. Никому умному не следует со мной дружить. В туалете на втором этаже философского факультета кто-то фломастером написал: "Весь наш город теперь знает, как ноги лело расставляет". Я достала из сумки ключи и соскребла твое имя со стены. Я оберегала тебя и там, в грязных сортирах, полных чужой мочи и использованных презервативов. Я оберегала тебя, хотя ты больше со мной не общалась, хотя этот случайный четырёхстопный хорей на стене, вероятно, отражал правду. Мне не нужна была твоя благодарность. Я делала это ради себя, чтобы иметь право на крохи собственного достоинства, ведь я была за справедливость. Безымянный герой туалета на втором этаже факультета. А ты за это время расставляла ноги под каждым прыщавым кретином с нашего курса. Исчерпав их, ты переключилась на дипломников. Я сидела на одной скамье с тремя девицами, у каждой из которых на лице было по одному проклятию. Большой нос, большой лоб, большие зубы. Они выносили свои приговоры с омерзительным единодушием и сообщили одна другой сплетни, провожая взглядом очередную жертву, которой в большинстве случаев оказывалась именно ты. «Посмотри на эту потаскуху, прямо взглядом предлагает собой попользоваться», — говорили они. «Надо же, какой сброд пускают на факультет в наши дни!» «И как она исхудала от траханья!» И другие столь же невыразительные мантры, которыми они хотя бы на мгновение превращали себя в нечто красивое и чистое, нечто отличное от Лилы Берич. А я меняла тему». Расспрашивала их о каком-то конспекте или чьей-то консультации, но не из-за того, что мне мешала их гадостность, а для того, чтобы перестать слышать это имя. Тогда они резко поворачивались ко мне, как трёхголовое чудовище с шестью глазами, злобные из-за того, что я прервала их сеанс магии. Они упивались твоими похождениями, как библейской притчей о падшей женщине, которая когда-то была непорочной. Но я знала истину. Не было тут никакой утраченной чистоты, никакого грехопадения. Эта Лела расставляла лейлины ноги, проституировала, тащила её за волосы по наклонной плоскости. Мужчины были лишь потрёпанными картами в твоих ловких руках игрока в покер. Ты хотела растянуть своё выдуманное имя между всеми этими персонажами, пока оно не разорвётся». Пока его не изваляют в дерьме столько раз, что ему больше не останется ничего другого, кроме как сдохнуть, одиноким и истощённым, как пьяница под мостом. И когда твоя вторая кожа отомрёт и засохнет, тебе, может быть, удастся её с себя сбросить. У тебя снова отрастёт чёрная грива. Ты снова станешь «ты». Когда-то я верила в это или хотя бы хотела верить. А потом, годы спустя... Я увидела тебя перед рестораном в мостаре и поняла, что была не вполне права. Ты забрала у своих волос весь цвет и села в белый автомобиль. Гадюка сбросила все свои кожи, а новую не нарастила. Отвергла чешуйки, они причиняли больше боли, чем солнечные лучи. Ты таскала Лелина имя по туалетам. Я волокла Сарина по литературным журналам. В конце концов, не сводится ли всё это к одному и тому же? Я начала писать после того, как ты покрасилась в блондинку. Я хотела иметь что-то под контролем. Быть богом каких-то маленьких миров. Я выдумывала героинь, чьи ноги были сильнее моих, которые не плакали из-за малейших мелочей, давали правильные ответы на языке, который я никогда не использовала. Я выдумывала наполовину людей, наполовину уродов и их нереальные маленькие хобби — коллекционирование бабочек, например. Посылала их невозможными маршрутами, где они теряли всё, где я сводила их к самому низкому, что в них было, но откуда им перед самой последней фразой всё же удавалось выползти. Я спасала их ничтожные жизни. Милостивая богиня без лица. Как-то ночью я даже придумала целого черноволосого мужчину, рубашки которого пахли лимоном, который носил в кармане карандаш НВ и имел шрам на щеке. Придумала книги в его руках, и испачканные графитом пальцы и тротуары под его туфлями. А потом однажды ночью просто его убила. Двумя фразами. «Я выдумывала глупые, нелогичные истории, в которых наш город напоминал заколдованный скандинавский городок, где никогда не было никакой темноты, где люди не исчезали, а мои героини могли беззаботно купаться в реке». Во всём этом было мало смысла. Но меня это не волновало, ведь если одно слово легко нанизывается на другое, нет необходимости останавливаться и думать об ответственности. Иногда истории были короткими, незаконченными и недосказанными, и тогда я разрезала их на строфы и делала из них плохие стихи. Писала я слишком быстро, не раздумывая в тетради для математики. Я никогда не любила линии. Я писала грубые слова там, где должны были стоять твои цифры. Заполняла клеточки, будто фаршировала перец. Расылала их во все стороны. Где бы ни находила хоть какой-нибудь литературный журнал, левый, правый, студенческий, академический, в центре метрополии или в дыре в провинции, мне было неважно. Один из них, думала я, рано или поздно попадет к нам на факультет, окажется в библиотеке. Одно из моих стихотворений или рассказов дойдёт до тебя. Хочешь, не хочешь, придётся его прочитать под моим глупым монолитным именем. А если я напишу что-то действительно ценное, каким-то маленьким языком, который лежит под тонной лживых слов, возможно, я доберусь и до Армина. Но ты всё это стоически игнорировала. Мои стихи отскакивали от тебя, как пули от бронированного автомобиля. Ты появилась на презентации моего сборника — Там, куда папа пригласил струнный квартет и заплатил сухопарой актрисе, чтобы та прочитала мои тексты. Презрительно посмотрела на весь этот цирк. Я видела твой взгляд в последнем ряду. Ты пришла с каким-то типом. Ты их таскала с собой, как костыли, а мне было стыдно за жалкие стихи в устах переоцененной актрисы. На столе лежали экземпляры моей книги. Я смотрела на них с сожалением, словно это птицы, которых я раздавила своим сапогом. «Я знала, что ты думаешь, что я продала им какую-то несуществующую историю, что я умыла руки после всех своих преступлений, что только ты знаешь настоящую меня, которую я ловко оставила вне этих обложек». «Ты, Лела Берич, которую вся шпана в Банилуке воспевала в сортирах четырёхстопным хореем и которую эти типы передавали друг другу из рук в руки, как эстафетную палочку, осуждала меня и моё чистое литературное преступление. Я изрыгнула весь этот язык напрасно, профукала его на вымыслы, в то время как в твоём дворе под черешней по-прежнему стоял твой красивый брат. Мы его переросли». Я видела всё это в твоём взгляде. А потом ты потянула того типа за рукав и исчезла с моей слишком пышной презентации ещё до того, как скрипачи запили -кали баха.